Д. Общий характер банковой системы. Банковая система со стороны ее организационных форм представляет самое искусное и совершенное произведение, к какому вообще способен капиталистический способ производства. Отсюда колоссальная власть такого учреждения, как английский банк над торговлей и промышленностью, Хотя действительное движение последних лежит совершенно вне сферы его действия, так что он может относиться к этому движению лишь пассивно. Банковое дело, несомненно, создает форму общего счетоводства и распределения средств производства в общественном масштабе. Но только форму. Как мы уже видели, средняя прибыль каждого отдельного капиталиста или каждого отдельного капитала определяется не тем прибавочным трудом, который непосредственно присваивает этот капитал, а количеством всего прибавочного труда, присваиваемого всем капиталом. Причем каждый отдельный капитал получает из этой общей суммы свой дивиденд в количестве пропорциональном той части всего капитала, которую он представляет. Этот общественный характер капитала осуществляется в полной мере лишь при посредстве вполне развитой кредитной и банковой системы. Но с другой стороны, последняя идет дальше. Она представляет в распоряжении промышленных и торговых капиталистов весь наличный и даже только еще потенциальный, не функционирующий еще активно капитал общества так что ни кредитор, ни лицо, вкладывающее этот капитал в дело, не являются его собственниками или производителями. Она уничтожает таким образом частный характер капитала и содержит в себе, но именно только в себе, устранение самого капитала. Банковое дело вырывает из рук частных капиталистов и ростовщиков распределение капитала как особое предприятие как общественную функцию. Но благодаря этому банк и кредит становятся в одно и то же время и самым сильным из средств, выводящих капиталистическое производство за его собственные пределы и одним из самых мощных очагов кризисов и спекуляций. Не подлежит, наконец, никакому сомнению, что кредитная система послужит мощным рычагом во время перехода от капиталистического способа производства к способу производства ассоциированного труда. Однако лишь как один из элементов в связи с другими великими органическими переворотами в самом способе производства. Напротив, иллюзии относительно чудодейственной силы кредитного и банкового дела в социалистическом смысле вытекают из полного непонимания капиталистического способа производства и кредитного дела, как одной из его форм.